но как бы то ни было, только такого дождя давно не было. Он увеличился и переменил косвенное свое направление, сделался прямо, с шумом хлынул в крыши и мостовую, как бы желая вдавить еще ниже. Этот болотный город Окна в кондитерских захлопнулись Головы с усами и трубками Доли все оглядевшие Спрятались Даже серый рыцарь С алебардой и завязанную щекою Убежал В будку Вот, они не внемлют, не видят, не слушают меня, что я сделал им, за что они мучат меня, чего хотят они от меня, бедного.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 Предо мной Спасите меня Возьмите меня Дайте мне тройку быстрых Как вихрь коней Садись, мой щи Звени мой колокольчик звейте кони И несите меня с этого света далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится передо мной. Звездочка сверкает вдали, лес несется. С темными деревьями и месяцем Сизый туман стелется под ногами Струна звенит в тумане Дом ли мой то синеет вдали Мать ли моя сидит перед окном Си твоего бедного сына, урони слезинку на его больную голову, посмотри, как мучат они его, прижми к груди своей, бедного сиропку Ему нет места на свете, его огонь. Матушка, пожалей о своем бедном, детенке. А знаете ли, что у алжирского дея Под самым носом. Шишка.